Анабель оценила аппетицина. «Поешь еще, Кейт», — предложила мать и подтолкнула тарелку с курицей. «Пожалуйста», — жестом пригласила она. «Тебе не помешает немного поесть?» «Я наелась, спасибо, Анабель. Все было очень вкусно». Мать выпрямилась, расправила плечи и переставила тарелку на край стола. «Жаль, что еда осталась. Я дам вам с собой. Джейки возьмешь?» Ммм, mm, да, конечно. Спасибо, мама. Под столом Кейт сжала кулак и вонзила ногти в свою ладонь. И еще венца? Осведомился Крис и начал наливать еще до того, как она согласилась. Кейт моментально поняла, что алкоголь позволит наладить отношения с матерью Джейка. Интересно, насколько быстро Крис пришел к аналогичному выводу? Кофе пили в гостиной заплесневелой коробкой шоколадных конфет, извлеченных откуда-то с задворок шкафа, где хранились подарки, до которых не было дела. Из вежливости Кейт взяла конфетку с пролине, но вовремя заметила белый осадок снаружи, сигнал о том, что срок годности закончился несколько месяцев назад, и проглотила конфетку в два укуса, чтобы не почувствовать вкус. Анабель продолжала атаковать вопросами, а Крис уже перешел от вина к виски, поэтому просто кивал, чтобы показать, будто он внимательно слушает. Аннабель изложила свои планы на лето, Прованса, потом, наверное, поездочка в Севилью, хотя в это время года там очень жарко, и подробно описала жизни дочерей. Мелли только что повысили в должности, Джулия наслаждается Гонконгом, а Жаба получила назначение на какой-то университетский факультет в Дублине. «Почему ее зовут Жаба?» — не выдержала Кейт. Анабель, ошеломленная тем, что ее прервали на полном ходу, немного закашлилась. Это ее семейное прозвище, и мы никогда не звали ее иначе. Правда ведь, Джейки? Я, если честно, теперь склонен называть ее Оливия. Зачем? Просто звучит странно, когда ты в вежливой форме называешь свою сестру какой-то лягушкой. Кейт рассмеялась. Это же нежно! запротестовала Анабель. «В любом случае, Кейт, отвечу на твой вопрос». Она в детстве рыгала, да и вообще издавала самые разные звуки, похожие на кваканье. «Правда. А еще в детстве Джулия не могла произнести имя Оливия, поэтому жаба казалась более простым именем. Ну, ты понимаешь все это». Аннабель махнула рукой, демонстрируя то, что она имела в виду под все это. Это могло относиться ко всему сразу или вообще ни к чему. Кейт не понимала подобного. Никогда в жизни ей не доводилось встречать семью, где взрослую дочь называют жабой. Это, наверное, особая привилегия высших слоев общества, дать своим детям нелестные прозвища, которые никак не отразятся на дальнейшей жизни. У самой Кейт никогда не было прозвища. Она считала их инфантильными и глупыми, и даже вздрогнула, когда Джейк назвал ее детка. Послеобеденная беседа затянулась еще на два часа. Во время нее Аннабель задавала конкретный вопрос о работе Кейт, а потом слушала подробный ответ. В конце концов Джейк нашел в разговоре брешь и вклинился. «Нам уже пора, уже темнеет». Он подошел к Кейт, взял ее за руку и поцеловал на глазах у родителей. «Спасибо», — прошептал Науха. Джейк не отпускал ее руку, пока они шли по коридору в прихожую, чтобы надеть верхнюю одежду. Анабель возилась с сыном и протягивала ему старую сумку из сетевого магазина, наполненную остатками еды, которая, в свою очередь, была упакована в модные пластиковые контейнеры. Крис стоял и добродушно улыбался. «У него, наверное, двоится в глазах», — подумала Кейт и улыбнулась в ответ. «Дорогой», — сказала Анабель, заключив Джейка в долгие объятия, — «рада повидаться с вами», — ее голос дрогнул. «Я же скучаю, ты сам это знаешь. Ты должен почаще приезжать домой. Мне не нравится, что у вас там в Лондоне все сами по себе». «Я не один», — ответил Джейк и отстранился. «У меня есть Кейт». «Конечно, но ты же знаешь, что это не совсем...» Аннабель вовремя остановилась и обняла Кейт. Она едва доставала до плеча Анабель. Кейт почувствовала укол ее острого медальона. Приятно было повидаться с тобой, Кейт, сказала мать, и это прозвучало достаточно искренне. Спасибо, было действительно приятно познакомиться. Позаботься там о моем мальчике, ладно? Хорошо, непременно. Можете мне доверять. Они сели в машину и всю обратную дорогу ехали с опущенными стеклами. За рулем вновь сидел Джейк. Спасибо. Ты была великолепна похвалил он. «Я никогда не видел маму такой...» «Ужасный», — подумала Кейт. «Холодный, властный, вездесущий». «Впечатленный». Она взглянула на него, надеясь увидеть ухмылку на его лице, но ничего такого. Джейк был абсолютно серьезен. «Чего? Я знал, что она будет тебя обижать». «Подожди, ты хочешь сказать... Ты думаешь, что...» «Твоя мать специально так? Потому что я ей нравлюсь?» Джейк с удивлением повернулся. «Да, ты определенно ей нравишься». Кейт собиралась пошутить, чтобы обозначить всю абсурдность их диалога, что заставит Джейка признаться в том, как он ее понимает, и тоже считает мать ужасной, поэтому они никогда больше туда не поедут, но выражение лица Джейка предостерегло ее от этого. Он просто констатировал факты, которые считал существенными, и не видел, что его мать вела себя подобно Гарпии, и чтобы объяснить ему это, пришлось бы демонтировать свыше 30 лет токсичного влияния матери. Аннабель словно червь сильно повредила ему психику. «О, — наконец произнесла Кейт, — я рада. Если честно, я не была в этом уверена». Она, пытаясь в тумане нащупать путь, с непривычной осторожностью подбирала слова. «Я думаю, мама чувствует, насколько серьезно я к тебе отношусь, а к такому она не привыкла». «Нет», — Кейт положила руку ему на колено, на то место, где недавно лежала рука его матери. «А что насчет этих многочисленных друзей, которых ты приводил домой и показывал им сад?» Он вздрогнул.